Глава восьмая. Вызов шефа застал меня на рассвете. Как был в пижаме, я выскочил из постели и рванул к устройству связи. Запыхтел аппарат защитного экрана. Наконец, передо мной возникло изображение Макара Ивановича. «Доброе утро!» — улыбнулся тот, разглядев мой внешний вид. «Ранняя пташка жирного червяка съедает». «Вы что-то раскопали?» — вместо приветствия ответил я. Ну не люблю я рано вставать, особенно если почти не спал ночью. Ничего особенного. Все материалы я тебе посылаю параллельно с нашим разговором. Посмотришь на досуге. А выводы аналитического отдела сообщу тебе сразу. Итак, ничего криминального за Диметрой не числится. Планета закрытая, почти никакой информации о ней нет. Неизвестно даже точное количество населения. Перепись не проводили с момента высадки. Я присвистнул. Такое обычно встречается только на отсталых, феодальных планетах. На Диметру почти никто не летает, туризма нет, иммиграция с планеты невысокая. Если кто и улетает с Диметры, то делают это через соседнюю планетную систему. Там полный разгул демократии, приезжих не регистрируют, все следы теряются. Так что дальнейший поток иммигрантов проследить невозможно». Я кивнул. «Да, я обратил внимание в космопорте, что пассажирские перевозки совсем чахлые». «Хорошо, пока у нас все стыкуется, теперь экономика. В городе страшная безработица». Опять же, из-за отсутствия точных данных судить трудно, но аналитики примерно вычислили вероятный объем населения, исходя из начального числа колонистов. Цифры получились приближенные, но по этим прикидкам безработица на деметре составляет порядка от 70 до 90% трудоспособного населения. «Так много? Я не ослышался?» «Нет, со слухом у тебя все в порядке, я просматривал результаты твоего медосмотра», — усмехнулся шеф. «Еще раз говорю, цифры ориентировочные, однако есть и точные данные. Общая сумма пособий по безработице, которые отправляют с земли на Диметру, действительно очень солидная. Считай бюджет небольшой страны». «Безработных на Диметре содержит земля?» «Не только земля». Особия перечисляются из фондов социальной защиты Организации Объединенных Планет. Колония на Диметрии не объявляла независимости и поэтому формально находится под патронажем ООП. Постойте, я все никак не мог поверить, а рудник? Что рудник? Рядом с городом находится рудник. Весь проект затевался именно ради добычи полезных ископаемых на руднике. Изначально город был просто шахтерским поселком, ради работы рудника и затеяна колонизация Диметры. Вот мы и добрались до главного. Рудник продолжает функционировать на одном уровне уже более 50 лет. Мне это кажется странным. Давным-давно должны были все выскрести. Хотя мне Ривкин объяснял, что там идет непрерывный процесс восстановления запасов сырья. Это действительно так? Да, действительно так. Это мы проверили в первую очередь. Рудник не афера и не миф. Он действительно существует и поставляет реальную продукцию. Другое дело, что затраты на производство постоянно растут, компания вынуждена поднимать цены, но себестоимость тут же поднимается вместе с ними. Подождите. Если это так, то рудник не приносит дохода. Зачем же его продолжают эксплуатировать? А куда прикажешь деть рабочих? На Диметре больше нет никаких предприятий. Закрыть рудник значит оставить без работы весь город, а там и без того тотальная безработица. Что-то у меня не стыкуется, ведь компания, эксплуатирующая рудник, наполовину частная. Можно допустить, что ООП может продолжать бесприбыльный проект ради сохранения нормального уровня жизни и занятости населения на диметрии Но что получает второй компаньон? Пейлс. Зачем ему такая благотворительность? Я тоже задал такой вопрос. Оказывается, он не просто на паях с ООП. В контракте оговорено что при любой ситуации Бейлс имеет право на минимальную маржу прибыли. При расчетах прибыли Бейлс получает свою обязательную квоту, и лишь потом остаток делится пополам.